Поколение за поколением, с детства, привыкло повторять басню о призвании варягов как непреложный факт и отнимать у своих предков славу создания своего государства, которое по летописному выражению они стяжали великим потом и великими трудами. Из всего сказанного нисколько не следует, что с норманизмом можно было легко и скоро покончить. На этот счет мы не заблуждались. На его стороне, кроме стольких почтенных деятелей науки, находится и сила давней привычки. Мы так долго твердили сказания о варягах, что совершенно жили с ним. Мы ощущали даже некоторое довольство тем, что история наша, не так, как у других народов, имевших мифические времена, начинается известным годом, известным событием и таким еще оригинальным событием, как трогательная федерация славянских и чудских народов, Отправляющее посольство за море. Правда, задняя мысль насчет неспособности наших предков к организации несколько омрачала это довольство. Но зато нам было так покойно за Нестором и за варягами. Мы были избавлены от труда бороться с сумраком предшествовавших веков и там искать своего начала. Фраза «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет» пришлась нам так по вкусу, особенно в эпоху обличительной литературы. По поводу своей статьи о мнимом призвании варягов я выражал прискорбие, что принужден разойтись с Погодиным. Прискорбие это было совершенно искренне, как по личному уважению к почтенному ветерану, так и потому, что статья моя случайно совпала с празднованием его 50-летнего юбилея и с появлением в свет его русской истории до монгольского ига. А в этой книге Древняя русская история построена все на том же нормандском основании. В течение всей своей 50-летней деятельности господин Погодин оставался самым ревностным представителем норманизма. И едва только кем-нибудь заявлялись сомнения, он немедленно выступал бойцом и по справедливости может быть назван «патриархом современных норманистов». После стольких счастливо оконченных столкновений Не мог, конечно, он обойти молчанием наше мнение, как и сам о том замечает. Погодин выступил бойцом за нормандскую теорию еще в ранней молодости, и этим, к сожалению, предрешил дальнейшее направление своих трудов по обработке нашей древней истории. Если бы он приступил к данному вопросу с большим запасом опытности в деле исторической критики, то, по всему вероятию, при своей даровитости пришел бы не совсем к тем же результатам. Он начал свое ученое поприще под влиянием двух подавляющих авторитетов того времени, Шлецера и Карамзина. Шлецер, надобно отдать ему справедливость, был сильный критический талант, в чем убеждает нас и его труд о русской летописи. Но в этом труде он отнесся не критически к своему исходному пункту, то есть к летописному сказанию о призвании варягов. Ему даже и в голову не пришло усомниться в этом сказании, или войти в научные рассуждения и его достоверности. Зато надобно видеть, сколько остроумия и сколько усилий потратил он, чтобы согласить возникавшие из самой летописи противоречия своим исходным пунктам. Он относил их обыкновенно к неисправности и невежеству переписчиков Нестора, то есть того идеального летописца, которого он себе представлял. Его саркастический тон И подчас слишком бесцеремонное отношение к противным мнениям, которое он прямо приписывал глупости и невежеству, конечно, должны были подействовать на современников и ближайшее поколение, и, так сказать, порядком их запутать. Действительно так и случилось. Под влиянием Нормандской школы начал писать свою историю и наш бессмертный Карамзин. Он не остановился над вопросом о начале Руси, а взял уже готовое его решение. Да иначе едва ли мог и поступить, ибо антинорманизм в науке был еще очень слаб. От Карамзина, впрочем, не укрылись и некоторые слабые стороны норманизма. Но он желал, возможно, скорее покончить с этим начальным сумраком и выступить на широкую дорогу исторического повествования, то есть туда, где обилие материала давало свободу его изящному литературному гению. Мы, впрочем, не думаем считать Карамзина только литератором. Нет, он был ученый и историк в истинном благородном значении этих слов. Многие его исторические взгляды совсем не так устарели, как об этом думают. Для примера укажу на его знаменитое деление царствования Ивана Грозного на две части с Сильвестром и Адашовым и без них. По моему мнению, оно остается верной исторической правде. Дальнейшая историография наша – находит какую-то трагическую борьбу между Иваном с одной стороны, оппозицией бояр и старых вечников с другой, и казнем его придает какой-то государственный смысл. Не видим мы этой трагической борьбы. Предшественники Ивана IV сделали более его для русской монархии. Однако они не прибегали к поголовной резне. Говорят, песни народные отнеслись с сочувствием к Грозному. Плохой аргумент для историка – Песни народные отнеслись сочувственно и к стенке Разину. Но мы уклонились в сторону. Обратимся к нашему досточтимому противнику.